Глава 20. Как и предсказывал старик, другая работа нашлась очень быстро. Глава соседского комитета порекомендовал меня торговой компании, которой заправлял его друг. Фирма совсем небольшая, продают специи оптом. Но хозяин и сам человек интересный и дела ведет хорошо. Сказал, что им нужна секретарь-машинистка. Машинистка. Машинистка? переспросила я. «Ну да, а что не так?» «Все так, но у меня же никакого опыта. Так разминала когда-то пальцы еще в студенчестве. Может, я им не подойду?» «Машинистка», повторила я несколько раз про себя. Уж больно особенным показалось мне это слово. «А ты не бойся, поработаешь – втянешься», он и сам так сказал. Да и загрузят тебя поначалу, наверное, совсем не машинописью. Очень вам благодарна. Простите, что доставила вам столько хлопот», — сказала я, кланяясь. Слово «машинистка» все повторялось эхом в ушах. Что же оно мне напоминает? Но моя память совсем ослабла. Сколько я не шарила в ней, точно багром в болоте, так ничего и не нащупала. «Ну что ты, не бери в голову!» Глава соседского комитета довольно улыбнулся. «Я просто соединил вас, как мостиком берега. После каждого исчезновения мы все должны помогать друг другу, чем можем». Так я стала работать в компании, торгующей специями. Само собой, мое обычное расписание дня перевернулось с ног на голову. Просыпалась я теперь с позаранку. Заготавливала еду, воду и что еще может понадобиться Р в течение дня. Относила все это в убежище. Вечером, вернувшись с работы, сразу же проверяла, нормально ли все там, и шла выгуливать Дона, а уже затем готовила ужин. Поначалу, оставляя дом на 10 часов без присмотра, я весь день волновалась. В голову так и лезли всякие жуткие мысли. А вдруг случился пожар. Или заберутся грабители. Или Эр неожиданно заболеет. Или даже, страшно подумать, нагрянет очередная зачистка. Свободного времени у меня почти не осталось. День за днем я вертелась, как белка в колесе. Исправно ходила на работу, присматривала за Эр, возилась с собакой, хлопотала по хозяйству и все реже заглядывала на паром к старику. Но худо-бедно какое-то время дни сменялись без происшествий. Контора у компании была крохотная, но очень уютная. В мои обязанности входило вытирать пыль, отвечать на звонки и содержать в порядке папки с документами. Машинку же вместе с учебником по машинописи мне выдали, чтобы я пока тренировалась на ней дома. Впервые в жизни я работала за пределами своего гнезда, но справлялась вроде неплохо. Единственное, что меня напрягало, это жуткая вонь, которую иногда приносило ветром от склада со специями на заднем дворе конторы. Этот едкий запах из самых разных пряностей пропитывал все вокруг, въедался в тело ароматом то ли каких-то лекарств, то ли просто гнилых фруктов. Впрочем, был у этой работы и очень счастливый плюс. Партнеры по сделкам то и дело угощали нас образцами своей продукции. Давно исчезнувшие из магазинов сыры, колбасы и солонина стали солидной прибавкой к столу для всей нашей дружной троицы. Чем меня так зацепило слово «машинистка», я поняла, когда решила-таки попробовать писать свою историю дальше для чего достала из убежища рукопись, чтобы перечитать все написанное до сих пор. Говоря строго, я больше не умела читать истории. Даже произнося написанное вслух, я не улавливала между словами никакой связи. Хаотичные гроздья букв заполняли строчку за строчкой, но не пробуждали чувств, не рождали сцен и не создавали никакой атмосферы. Отслеживая каждый знак, я водила пальцами по строчкам, пока не наткнулась на это слово «машинистка», и вспомнила, наконец, что вообще-то писала о машинистке историю. Но если так, значит, Эр прав. Закончить эту рукопись будет очень и очень непросто. Каждые пятницу и субботу по вечерам я сажусь за стол в кабинете, снимаю со стопки страниц пресс-папье, и каждый раз пробегаю глазами весь текст с самого начала. Но дальше не пишется ни в какую. Какие только уловки я не придумываю. Переписываю одну строчку по нескольку раз. Вглядываюсь в каждое слово до посинения, сочиняю себе музыкальный ритм и танцую по тексту глазами. Бесполезно. Нацарапав 5-6 страниц, выдыхаюсь и застреваю. Тогда, пролистав написанное, нахожу случайное место, которое кажется удачным. Пытаюсь продолжить с него. Но результат не меняется. В итоге я изматываюсь так, что от одного вида разлинованных строк на пустых страницах кружится голова. Смотрю на процесс под другим углом. Если не выходит читать уже написанное, то, может, выйдет писать еще нечитанное? Кладу перед собой чистый лист и для разминки пальцев вывожу карандашом. А, И, У, Э, О. Сноска. Здесь и далее первый по порядку знаки японского алфавита «гадзюон». Буквально 50 звуков модернизированного аналога слоговой азбуки Кана. Из 50 слогов Гадзюона и состоит вся фонетика современного японского языка. Подгоняя каждый знак под размер строки, продолжаю. ка ки ку кэ, ко Пусть в словах нет ни малейшего смысла, постепенно я приближаюсь к тому, о чем так мечтает Р. Думаю, я с каким-то даже удовлетворением. Хватаю ластик, стираю написанное, но, едва увидев пустую строку, пугаюсь и снова не понимаю, что еще написать. «О чем же она была, твоя история?» — спрашиваю я у себя. И пытаюсь вспомнить все, что угодно, любую мелочь из тех ночей напролет, что просиживала здесь же в поисках нужных слов. Пишущая машинка наблюдает за мной, замерев на краю стола. Начальство о ней не спрашивает, и мои печатные навыки не прогрессируют. Я рассеянно нажимаю на клавиши. Клац, клац, клац. Раздается в ответ лязг металла. На пару секунд предчувствие истории как будто возвращается ко мне, и я пытаюсь удержать его на кончиках пальцев. Но остается лишь какая-то компактная пустота. Не в силах больше пялиться на чистую страницу, я снова прописываю. А, И, У, Э, О. И тут же стираю, надеясь, что теперь уж точно о чем-нибудь напишу. Увы, в голову так ничего и не приходит. Возвращаюсь к буквам. А, И, У, Э, О. И так по кругу, снова и снова пока несчастный лист черновика не изотрется почти до дыр. «Не насилуй свою память, дай воспоминаниям распуститься неторопливо», подбодрил меня Эр, ничуть не расстроившись, когда я с виноватым поклоном показала ему чистую страницу. «Я пыталась, изо всех сил, но боюсь, что уже бесполезно». «Глупости». Ты, которая сочиняла истории, и ты, сегодняшняя, одно и то же. Единственное изменение не в тебе, а в том, что сгорели книги. Бумага исчезла, но слова-то остались, так что все в порядке. Рассказывание историй по-прежнему с нами. Он обнял меня и прижал к себе, теперь уже как всегда. В постели было мягко и тепло. Его кожа все больше белела, а мышцы проступали все отчетливей. Отросшие волосы уже прикрывали глаза почти наполовину. Костры горели всю ночь напролет. Так долго, что я боялась, эта ночь никогда не закончится. А люди не расходились даже после того, как спалили уже все свои книги. Стояли и смотрели на пламя. И хотя бумага в огне трещала не переставая, почему-то казалось, что вокруг все окутано тишиной, словно я отморозила уши. Пожалуй, никогда еще исчезновения не происходили так внушительно. Я все время держала старика за руку. Боялась, если не буду за кого-то держаться, меня саму засосет в эти жуткие протуберанцы. Я рассказала ему о событиях той ночи в мельчайших деталях. Стоило лишь открыть рот, как все, о чем хотелось бы рассказать, хлынуло из меня неудержимым потоком. С какими муками нам приходилось тащить тележку? Какой огненно-рыжей стала детская горка в Центральном парке? Как упала в грязь та странная шляпа? как проваливалась библиотека и улетала птица. Но сколько бы я ни рассказывала, мне все время казалось, будто о самом главном я сказать забываю. А он все слушал, молча и терпеливо. Когда же мой словесный поток иссяк, я издала долгий глубокий вздох, а его взгляд улетел к потолку, но не уперся в него. А словно понесся куда-то дальше. За его спиной белела опустевшая после ужина тарелка, в центре которой осталась одинокая зеленая горошинка, а на полке над головой аккуратной шеренгой тянулись книги, спасенные от огня. «Похоже, внешний мир здорово изменился в моё отсутствие», — проговорил он, гладя меня по голове и его голосом будто заполнила некий зазор, еще остававшийся между нами. «Мои волосы не пахнут ничем странным?» спросила я. «Чем, например? Специями?» «Да нет, они пахнут очень приятным шампунем, и все», сказал он, пробегая пальцами по моим волосам. «Слава Богу!» выдохнула я. И он прочитал мне вслух мою историю про машинистку. Историю, которая показалась мне волшебной сказкой из какой-то далекой страны. — И тебе не в тягость работа, к которой ты не привыкла? — спросил старик, расставляя чайные приборы на столе. Одет он был в подаренный мною свитер поверх толстой рубашки, а обут в домашние тапки из теплой шерсти. «Да нет, все ко мне очень добры и работать приятно», – ответила я. «Впервые после долгого перерыва мы со стариком пьем чай у него в каюте и даже лакомимся сладкими лепешками. Мне посчастливилось раздобыть яйца и мед, с которыми мы и поколдовали на его камбузе. Получившееся тесто разделили и поджарили три большие пухлые лепешки» одну из которых я завернула в салфетку для Эр. Дон, дремавший под диваном, тут же вылез на запах и принялся тыкать мокрым носом в край скатерти. «Конечно, печатать занятие непростое, но тренироваться интересно. Стоит только пошевелить пальцами, и предложение выскакивает почти само, как кролик из шляпы фокусника. Дон, скатерть жевать нельзя!» Тебе тоже кусочек достанется, так что сиди и жди». Аккуратно, стараясь не растерять ни капли, старик полил лепешки медом. «Да и дела у них идут хорошо», – добавила я. «Пряности много земли не требуют. Их можно выращивать под крышей даже в самую снежную зиму. Когда мясо и овощи вечно не свежие, хочется убрать неприятные запахи. Вот люди и закупают специи» так что в нашей конторе всем обещают большие премии. «Замечательно», – сказал старик и приподнял крышку заварника, проверяя, готов ли чай. Мы принялись болтать обо всем на свете, потягивая чай, и поддразнивать нетерпеливого Дона, уплетая наши лепешки очень медленно и с большим аппетитом. Мы отрезали от них кусочек за кусочком, ровно на один укус. Долго смаковали каждый, прежде чем проглотить, и чем больше съедали, тем меньше становились эти отрезанные кусочки. Каждый из нас поделился с Доном. Пес заглотил свою долю одним махом, безо всякого смакования, и с явным недоумением, дескать, и это все, уставился на нас. Жизнерадостные лучи, бившие в иллюминатор, словно так и хотели, чтобы каждый из нас подумал. А что, может, и весна уже совсем близко? Море было спокойным, и паром, который обычно покряхтывал на волнах, как будто уснул. Горы снега из города, наваленные вдоль причала, ярко сверкали на солнце. Когда трапеза подошла к концу... Старик принес ору-гору, которую прятал у себя в умывальной. Поставил шкатулку в центр стола, и мы стали слушать ее мелодию, одну и ту же, снова и снова. Мы прекратили говорить, распрямили спины, закрыли глаза. Я понятия не имела, как полагалось слушать ору-гору когда-то, пока она не исчезла. Но почему-то была уверена – что именно с закрытыми глазами смогу достичь того эффекта, о котором рассказывал Эр. Мелодия из шкатулки была простой, но нежной и очень искренней. Это я считывала без вариантов. Но как эти звуки могут остановить то, что пожирает мое сердце? Этого я понять не могла. Ведь когда бездонный омут утаскивает что-либо в свою пучину, На его поверхности не остается ни дрожжи, ни ряби, ни пены, вообще никакого следа. Дон тоже таращился на ору-гору с большим удивлением. Каждый раз, когда мы заводили шкатулку заново, и мелодия начиналась сначала, он задирал уши торчком, плюхался на брюхо и пытался отползти от стола, но любопытство не отпускало его. Когда же я поместила звучащую коробочку на ладонь и поднесла прямиком к его носу, бедняга испуганно тявкнул и укрылся меж ног старика. Ну, а как там продвигается твоя история? спросил старик, закрыв наконец шкатулку. Как вспомнить, так и произнести это слово, он мог уже только с большим трудом. Ну, я пытаюсь. «Но выходит и правда не очень», — ответила я. «Иметь дело с тем, что уже исчезло, всегда нелегко. Должен признаться, каждый раз, когда я открываю эту коробочку и завожу пружину, внутри меня распахивается пустота. Я пытаюсь сказать себе, что, может, хотя бы сейчас найду в этих звуках для себя что-то новое». Только надежды никогда не сбываются, но я не унываю и все равно заставляю себя заводить ее снова. Ведь для меня это очень важный подарок. Вот и я также сажусь за стол, кладу перед собой чистый лист, но сколько не смотрю на него, не могу ступить ни шагу вперед, не понимаю вообще ничего. Нигде нахожусь, никуда иду. Просто блуждаю одна в каком-то густом тумане. Иногда я решаю придумать какой-нибудь трюк и пытаюсь печатать на машинке, которую мне одолжила моя компания. Теперь она стоит у меня на столе. Есть в ней что-то привлекательное, если приглядеться. Сложный и в то же время деликатный механизм. Вам понравится почти как музыкальный инструмент. Вот почему я все время вслушиваюсь в то, как они звучат. Все эти клавиши, литеры, рычажки, пружины, каретка. И все надеюсь услышать. А нет ли там, в этих звуках, какой-то связи с моей историей? Увы, голова как будто парализована. Что говорить от того зрелища, когда огонь чуть не спалил весь остров? Парализует кого угодно. Да уж, в ту ночь даже я отчетливо слышала, как горит моя память. Дон тихонько зевнул. Я вдруг заметила. Пока мы болтали, он понемногу переползал вместе с солнцем туда, где пригревает лучше всего. Издалека доносились крики детей. Малыши явно радовались долгожданному солнцу. Перед портовыми складами люди в спецовках играли в мяч. И все-таки, продолжала я, что могло заставить меня писать историю о машинистке? Я в своей жизни машинкой почти не пользовалась. Ни одной подруги машинистки тоже не припомню. Очень все это странно. Я описывала чуть ли не каждую железяку, и сцены, где героиня печатает что-нибудь так и мелькают одна за другой. Глаза старика округлились. «Но разве это вообще возможно, придумывать историю о том, чего сам никогда не испытывал?» спросил он с явным сомнением. «Почему нет? Ты всегда можешь придумать сам то, что никогда не видел или не слышал. Описывать все только так, как на самом деле от тебя не требуется». Можешь наврать с три короба, если захочешь. По крайней мере, так считает Эр. Наврать? Чем дольше старик меня слушал, тем меньше что-либо понимал. Его седые брови поднимались все выше. Ну да, наври хоть целую книгу, и никто тебя не осудит. Просто врать тогда нужно с нуля. Невидимое описывать как видимое несуществующее, как существующее. Находить слова для того, чего не бывает. Вот почему Эр говорит, что не нужно отчаиваться, даже когда наша память исчезает. Я звякнула вилкой по опустевшей тарелке. Дон, похоже, дремал, положив голову на передние лапы. У людей в спецовках, как видно, кончился перерыв. Побросав игру, они потянулись к воротам склада на ходу натягивая рукавицы. «Даже не знаю, могу ли я спрашивать», проговорил старик после долгой паузы, глядя в морскую даль. «Но ведь ты, принцесса, в него влюблена, не так ли?» Не представляя, что на это ответить, я протянула руки к дремавшему Дону, потрепала его по загривку. Пес с недовольным видом открыл глаза и то ли громко выдохнул, то ли тихонько рыкнул, а затем вывернулся из моих рук, оббежал всю каюту по кругу и плюхнулся обратно на свое место под солнцем. Может и так, ответила я двусмысленно и спросила уже сама. Вы думаете, он когда-нибудь сможет покинуть убежище и вернуться к жене и ребенку? Ничего не ответив, старик взял в руки шкатулку и глубоко вздохнул. «Лично я сомневаюсь», — продолжала я. «По-моему, больше нигде, кроме убежища, он теперь жить не сможет. Его сердце стало слишком густым и плотным. Если Эр выпустить во внешний мир, он разорвется на мелкие кусочки. Как глубоководная рыба» которую слишком быстро вытащили из воды. И моя задача как раз в том, чтобы удерживать его на дне». «Вот как!» – пробормотал старик, глядя на свои руки, и кивнул. Дон, явно собираясь поспать еще, почесал лапы и челюсть и с блаженством потянулся всем телом. И в эту секунду откуда-то с неба раздался чудовищный грохот. Мы со стариком вскочили на ноги и, пригнувшись, уперлись ладонями в стол. Дон распахнул глаза и еще через миг стоял на всех четырех лапах, натянутые как тетива. Паром заходил ходуном. Почувствовав, что куда-то улетаю, я бросилась на пол и вцепилась в ножку дивана. шкаф. Посудные полки, радиола, торшер, часы с маятником. Буквально все в каюте вокруг нас срывалось с места, падало и крушилось. «Землетрясение!» — крикнул старик.